Двадцатое. Тимофей появился в нашем доме котенком. Умещался на ладони жены. Серый в белых полосках комочек. В те дни делали операцию отсуженной. Жена работала редактором журнала МОД и после дневных трудов отправлялась в больницу. Домой к нам, подаренного ей котенка, принесла из редакции Маша Соломина. Тогда-то котенок и получил имя Тимофей. Вернувшийся из больницы отец жены, Виталий Акимович, отставной подполковник, жить не хотел, лежал на тахте молча, глазами в потолок. Не знаю, чем бы все это закончилось, если бы не Тимофей. Он принялся тормошить Виталия Акимовича, большого грузного мужика, будто бы желал поиграть с ним, а заодно заставить того позабавиться и позабыть о хандре занимался этим часами, и ведь добился своего. У Виталия Акимовича пробуждался интерес к жизни. Мы могли уходить на работу, оставляя болезного человека на попечение котенка Тимофея. Выздоровел Виталий Акимович, вернулся в Самару, а Тимофей впервые проявил себя врачевателем, он и позже взрослым котом не раз врачевал приятных ему людей. Особенно умело массажистом снимал боли жены, попавшей в вятской командировке в автоаварию. В городе жизнь для него была малоприятной. Двор наш весь был заставлен автомобилями. Выйти на улицу, значило тут же попасть под колеса деловых и безразличных к любым существам на ногах и на лапах машин. Попытка жены выгуливать Тимофея во дворе, снабдив его ошейником и поводком, к удаче не привела. Ошейник жена привезла из страны восходящего солнца, от его японских собратьев, но, увы, он мог охватить лишь лапу Тимофея. Тогда мы и задумались, какой он породы, но так и не определили, какой. То ли он кот сибирский, то ли камчатский, то ли камышовый кот хаус. В зоосаду в вольере камышевого кота я увидел двойника Тимофея. Неважно, главное, что он был вольный хищник или охотник. И если в Москве он скучал, посиживая, а чаще полеживая в квартире, то в дачной жизни все время находился в движении и чувствовал себя прекрасно. Советы кастрировать котяру мы выслушивали с возмущением. Кот у нас об этом не просил и наших рекомендаций о нормах поведения всерьез не воспринимал. Хотя и был зверем разумным, но страсть к приключениям, в их числе и к лирическим, часто отметала наши рекомендации, надо полагать, занудливые, а может быть, и эгоистические. Мы привыкли к Тимофею, и потеря его вышла бы для нас болезненной а Тимофей позволял себе шляться где-то по пять суток и не обязательно в лесу. Однажды соседи видели его, якобы пропавшего, в селе Троицком, шумном и торговом, километрах в пяти от нашего поселка, не в магазины и не на рынок ли он туда отправился. А вот что добывал себе на прокорм Тимофей в лесу, было нам неизвестно. Но наверняка не ловил там мышей. Однажды кто-то из нас пожурил Тимофея — лодырь, к тому же высокомерный, зажрался, из его миски вместе с ним лакает молоко мышь, а он хоть бы И в наказание, или в назидание Тимофей был заперт на ночь в кухне. Утром, когда дверь в кухню была отворена, Тимофей вышел на свободу, не спеша. Прогнулся, потянулся, поточил когти о доски крыльца, потом все так же не спеша выволок на крыльцо семь отловленных им и придушенных мышей, и будто бы произнес небрежно, «Вы хотели жрать мышей? Надь, жрите!» И хвост задрав, удалился из сада.